Глава восьмая. Когда вышла в коридор, халява выскользнула у меня из рук и растворился в воздухе. Это правильно. Тащить его упитанную тушку оказалось тяжело. На булках демонёнок откормился. Да и не хотелось, чтобы кто-то его увидел. Я не успела сделать и пары шагов, когда от стены отделилась тень. Я вскрикнула и шарахнулась в сторону, но спустя секунду облегчённо выдохнула. Это был всего лишь дан... «Как же мне хотелось его прибить!» «К сожалению, я торопилась». «Что ты здесь делаешь?» — прошипела я. «Тебя жду», — отозвался он и сделал уверенный шаг навстречу, намереваясь заключить в объятие. Я проворно ускользнула в сторону. «Из-за тебя со мной не разговаривают и Стефи, и Элси», — огрызнулась я. «Не верю, что моя сестрёнка способна молчать». «Хорошо, они разговаривают». «Но лучше бы молчали. Зачем ты меня целовал?» «Потому что ты мне нравишься с той первой минуты, как я тебя увидел». «Это бред». «Нет, в том, что ты красивая, нет ничего бредового». Он наступал на меня, заставляя пятиться. «Я не знаю, что ты себе там придумал», — отрезала я, «но ты мне не нравишься». «Ой, Ли!» На красивых губах появилась снисходительная улыбка. Видимо, Дан не привык к тому, что девушки не падают ниц у его ног. «Ты мне нравишься как друг, как брат моей подруги, но не больше», — твёрдо ответила я. Он всё же заключил меня в объятия и сейчас смотрел так пристально, что мне стало не по себе. Взгляд Дана был напряжённым, словно парень рассчитывал поймать меня на лжи. И я вспомнила. Он же вампир. Он не способен, как его собратья, читать мысли или воздействовать на сознание, но, по идее, ложь-то должен распознавать. «Ты...» Он немного отступил. С лица исчезла самоуверенная улыбка. «Ты действительно не испытываешь ко мне ничего. Как я не заметил этого раньше. Вообще ни малейшие искры. Неужели твоим сердцем действительно завладел светловолосый старшекурсник? Смешно!» «Почему?» — удивилась я. «Потому?» — Дан пожал плечами. «Потому что он никакой. Пресный. И когда ты говоришь о нём, твои глаза не горят. Ты была влюблена в образ. Я чувствовал твою лёгкую влюблённость, но потом очарование прошло. Только ты зачем-то участвуешь в этом идиотском отборе? Пытаешься лгать самой себе. К чему всё это? И если не он, то кто?» «Никого нет», — слишком быстро ответила я и опустила глаза, чтобы Дан не смог прочитать в них правду. Но этого оказалось недостаточно. «Нет, Верена, ты обманываешь. Кто-то есть, и по какой-то причине ты не хочешь озвучивать его имя». «Это не важно», — отрезала я. «Важно то, что ты поступил глупо и подставил меня. Ты же был сэлси «Я спал Селси, но ничего ей не обещал». «Если она что-то себе придумала, то в чём виноват я?» «Ты с ней спал? А потом целовал меня у неё на глазах?» Задохнулась я от возмущения. «Но я же её не видел!» Так искренне изумился парень, что на какое-то время я даже дар речи потеряла. «Да какая разница? Дан, кто ты после этого?» «Мерзавец», — не стал отрицать он, впрочем, не испытывая похожего угрызения совести. «Мне нужно идти», — я покачала головой. «Но тебя я видеть не хочу. И, пожалуйста, объяснись Селси». «Я не знаю, что ей сказать», — парень пожал плечами. «Она милая, забавная и была не против. Что ей объяснить «У тебя так просто всё. И ты хотел, чтобы я ответила взаимностью?» «С тобой всё было бы иначе». «Ага, сейчас». — фыркнула я. — горбатова могила исправит. Мне действительно было некогда разбираться с Даном, поэтому я просто обогнула его и помчалась на отбор. Хотя, по-хорошему, нужно бы этого поганца за шиворот тащить в нашу комнату и устраивать очную ставку. Правда, не уверена, что Элси после этого простила бы меня. Дан чётко сказал, что я ему нравлюсь, а Элси просто попалась под руку. Думать об этом я не могла, поэтому решительно преодолела расстояние до места проведения отбора, но явилась, естественно, самой последней. «Ты опоздала!» — раздраженно бросила мне Эссель. «Вечно всех задерживаешь! И так из-за тебя состязание проходит на два дня позже!» «И что?» — зашипела я, с вызовом взглянув на соперницу. «Воздух между нами заискрился!» «Тише, девушки!» Примирительно воскликнула донателла «Верена пришла, и значит, мы сейчас начнём». «Вот именно». Я подошла ближе и отметила, что нас осталось всего пятеро. а «Значит, нас ждёт это испытание, ещё одно, а финальный выбор сделает уже Джейвис». «Ну, я на это рассчитывала». «Если продержусь, то, скорее всего, стану королевой. Если, конечно, Джейвис не передумает». «Интересно, на что надеются остальные девушки? Или есть какой-то подвох, про который я не знаю?» «Всем удачи!» — пожелала Донателла. Хлопнула в ладоши, и в центре помещения появился хорошо освещенный огненный круг. «Именно в нем будут биться ваши питомцы. Тот, чей победит, переходит в следующий этап, и так до тех пор, пока не будут известны победители и побежденные». Мы синхронно кивнули, хотя лично я так и не поняла, в какой последовательности будут биться пять помощников и по каким правилам. Первыми будут сражаться Эссель и Пикси. Надо же, под конец испытания узнала имя ещё одной участницы. Девушки кивнули и вышли немного вперёд. По правую руку от Донателлы в кругу материализовался крупный почти в человеческий рост грифон, а в другом — «Жабоподобный монстр, которого я не могла идентифицировать. Сердце упало в желудок. Ни один из них и близко не походил на халяву. Вряд ли мой помощник сумеет с ними тягаться. Может быть, сразу стоит уйти и не издеваться ни над собой, ни над зверем?» «Я очень не хотела, чтобы моего демоненка тут покалечили. Да и просто обидели тоже. Я против жестокости. Думала, что и донателла тоже». Начало боя я ждала с содроганием. Немного успокоилась только, когда донателла без страха зашла за границу круга и подбросила в воздух лёгкий алый шарф. Шарф завис высоко под потолком, а потом начал медленно опускаться и замер чуть выше головы распорядительницы, похожей на диковинную полупрозрачную тварь из бездны. «Кто первым поймает шарф, тот и победил!» Торжественно провозгласила донателла и вышла из круга, жестом показав, что состязание открыто. Что тут началось? Я следила, затаив дыхание. Было страшно и одновременно волнительно. Никто не заставлял демонов драться до крови или проявлять жестокость, но твари из низшего мира не знали пощады. Демоны носились друг за другом, уворачивались, шипели и снова кидались в бой, иногда развивая такие скорости, что, казалось, внутри защитного контура кружится бешеный вихрь. Странный грифон Эссель был быстрее, чем жабоподобный рептилоид, но рептилоид мог переть на пролом, не обращая внимания на нападки соперника — До последнего момента я не понимала, на чьей стороне перевес. Грифон и так и этак пытался подобраться к висящему прямо перед мордой шарфу, но жирный жаб упорно отодвигал его головой, правда, делал это недостаточно быстро. Грифон всё же взмахнул крыльями, извернулся и ухватил алую тряпку, с которой тут же кинулся к своей хозяйке. В первом этапе победила Эссель, и потерянная Пикси отступила в сторону. В следующем испытании вызвали меня. Я молча приготовилась проиграть. На самом деле проигрыш в одном бое не значил ничего, но я понимала, в моём случае одним и не обойдётся. Что может мой милый и неуклюжий питомец против этих тварей? Моей соперницей в этом бою была Катриона с крылатой кошью. Кош материализовалась первой и грациозно села у линии круга. А потом из воздуха появилось... Я даже не могла описать, что это. Но точно не мой такой привычный, любимый и умильно пушистый халява. Тварь была огромной и напомнила гориллу-переростка с кокетливыми крылышками летучей мыши, мощные передние лапы с когтями, огромные клыки из разъявленной пасти. И это... мое... Я готова была прилюдно откреститься от монстра, но пузико у него торчало кругленькое и очень родное, на булках откормленное. И шерстка была коричневой, блестящей. На ощупь я ее проверять не рискнула, но и реакция Коши порадовала. Магический помощник Катрионы просто не стал сражаться с моим монстром. кош припала на полусогнутые лапы и задом уползла с места битвы. А воодушевлённый лёгкой победой халява схватил алый шарфик, кокетливо повязал на шее бантом и под возмущённые вопли Донателлы исчез в воздухе. «Ну, Верена!» — возмутилась распорядительница. «Скажи своему помощнику, чтобы вернул артефакт на место. Нам же ещё продолжать бои дальше». «Э, «Как?» — сглотнула я. «Как-как? Обычно? Как-то ты умудрилась вызвать это? Вот пусть сейчас возвращает». Я сглотнула и посмотрела по сторонам. Впрочем, искать и звать халяву не пришлось. Шарфик сам возник из воздуха и упал к моим ногам. «Вот!» — радостно указала я на него пальцем. А Донателла картинно возвела глаза к небу, всем видом показывая, как её достали неразумные девицы. По залу среди девушек пронёсся шёпот, но никто мне не сказал ни слова. Победа была чистой. Как и в следующем бою, который длился немного дольше». а вылетела всё же Пикси. Кошка Трионы, которой досталась за то, что она сдалась от одного вида халявы, взяла реванш, основательно загоняв по кругу жаба Пикси. «Мой халява дрался ещё со змеем лиары последней из нашей выжившей пятёрки. Хитрая и изворотливая тварь серьёзно заставила меня понервничать. Она едва не умыкнула шарф из-под носа моего питомца». Но халява в последний момент успел кинуться ей на перерез и придавил своей немаленькой и откормленной тушкой. Змей тихонько крякнул и замер. Я думала, он вообще больше не встанет. Но нет. Едва халява с шарфом в клыкастой пасти отполз в сторону, змей зашевелился и тут же сам испарился, растворившись в клубах дыма. Полыхнуло пламя перехода, и мы поняли, что оскорблённый демон ушёл в Нижний мир, даже не потребовав плату. Я и не знала, что такое бывает. К счастью для Ляры, бой был последним, а прошлый её питомец выиграл, и девушка осталась в нашей четвёрке. После торжественного выступления Донателлы, которая рассказала о том, какие мы молодцы, и создала настоящую интригу перед оглашением следующего испытания, нас отправили домой. Рассказать, что нас ждёт в финале, Донателла обещала в ближайшее время, таинственно умолчав о том, что это будет письмо, или личная встреча. До зимнего бала оставалось совсем немного времени. Меня хватил азарт. Я смогла. Дошла до последнего испытания. Если выдержу и его, тогда... Дело за Джейвисом. А я знала. Он непременно выберет меня. Судя по взгляду, который на меня кинула Эссель, она это тоже прекрасно понимала. Следующее испытание, думаю, будет самым жарким... иначе и быть не может, ведь там решится всё, и меня непременно постараются выкинуть из борьбы. Но я не намерена сдаваться. До свидания, девушки. Советую вам хорошенько отдохнуть и набраться сил. Они вам понадобятся, как и душевное спокойствие, — посоветовала донателла и мы отправились по комнатам. Уже в середине коридора мне на плечо опустилась приятная тяжесть, а на ухо... Проникновенно прошептали «Булка!» «А кровь?» — уточнила я. «Ты же сказал, что кровь тоже понадобится». «Оказалось проще, чем я предполагал», — отозвался халява. «Поэтому только булка!» Он задумался и добавил «Большая, большая булка!» «Хорошо», — согласилась я, не раздумывая. «Завтра?» «Как завтра?» переполошился зверь. «Ну, с утра», — поправилась я. «А раньше никак не получится», — грустно спросил невидимый демонёнок. «Сам подумай, где я тебе ночью булку возьму? Столовая закрыта, магазины тоже никак не выйдет». «Точно закрыты», — грустно вздохнул демонёнок. «Точно, точно. Ты мне лучше скажи вот что. Как ты превратился в такого монстра?» «Обычно». заявил халява, и с плеча исчезла тяжесть. Когда я зашла в комнату, халява уже занял почти всю мою кровать. Я отпихнула его в сторону и завалилась рядом, натянув одеяло до самых ушей. Девчонки, естественно, не проснулись или сделали вид. Я даже обижаться на них устала. Как хотят. Неприятно, конечно, но я просто не представляла, как исправить ситуацию. Бегать и бесконечно просить прощения за то, чего не делала? Странно.